Тикас застала тебя на постоялом дворе. Скажи, что ты этого не делал. Ровным бесцветным тоном потребовала она. Лицо ее было безучастно, в глазах не слезинки. Скажи, что он не убивал моего отца. Не убивал. Заверил ты, сидя на краю кровати. Это сделал не он, госпожа. Все случилось у меня на глазах. «Стражники схватили Мавата, я бросился туда, чтобы отдать ему амулет и помочь скрыться. Один из тех двоих пытался зарезать господина его же клинком, а ваш отец встал между ними. По-моему, он даже не понял, что произошло. Была страшная давка. Не знаю, заметил ли это еще кто-то. Ты лжешь, чтобы выгородить Мавата. Текас не упрекала, просто констатировала факт. Нет, госпожа, я не лгу» все было именно так. Тикас молчала и, сощурившись, смотрела на тебя. Лорд Гибал давно ищет повод избавиться от моего господина. Те двое работают на него. Я подслушал их разговор, когда впервые воротился из-под клета. Едва ли они намеревались убить вашего отца. Он пал жертвой роковой случайности. Где Мават? Все тем же ледяным тоном осведомилась Тикас. Не знаю. Я отдал ему амулет, и куда он отправился с ним, не представляю. Соболезную, добавил ты, соболезную насчет вашего отца. Он был подонком. Текас опустилась рядом с тобою на кровать и, закрыв лицо руками, зарыдала. Соболезную, беспомощно повторил ты. Который из них, чуть погодя, спросила Тикас, не поднимая головы. Не знаю, не могу их различить». «Значит, убью обоих». Чуть сварливо бросил Этикас, точно речь шла о набившей оскомину работе. «Ты не нашелся с ответом и какое-то время сидел, остолбенело, глядя на нее». «Где Мават?» — спросил Этикас. «Серьезно». «Серьезно, понятия не имею. Скорее всего, ищет способ заставить Гибала исполнить долг перед вороном». Этикас выпрямилась. По ее щекам струились слезы, глаза покраснели. «Он может быть где угодно, хоть в этой самой комнате. Как узнать?» «Никак», — согласился ты. «Но, полагаю, он сейчас в башне следит за дядей». «Допустим». Тикас решительно поднялась. «Если встретишь его, передай, чтобы не путался под ногами». «Хорошо, госпожа», — кивнул ты, и она скрылась за дверью.